Глава девятая На следующее утро в пятницу я встала с легким трепетом. Мне предстояла наша еженедельная встреча с Бетти Хейс. И впервые после моего первого разговора с ее родителями я нервничала и чувствовала себя неуверенно. Я знала, что у ее отца, по всей вероятности, интрижка, но должна вести себя так, будто ничего не произошло. Или, по крайней мере, вести себя как обычно. А это была та еще задачка. Джулия была права. Вообще-то я неплохо разбиралась в людях, но и меня было легко считать. Я была задумчивой и гораздо более сдержанной, чем моя яркая и энергичная подруга, и не всегда умела скрыть свои эмоции. Я успокаивала себя тем, что вряд ли пересекусь с мистером Хейсом. Скорее всего, он на работе в посольстве, и мне будет не так неловко. Было уже около семи, когда я спустилась в гостиную и обнаружила, что там нет ни людей, ни домашних животных за исключением сидящей на подоконнике мадам Икс. Она высокомерно посмотрела на меня, подняла заднюю ногу и принялась мыться, пока я пыталась угадать, какое смутное кошачье ожидание мне не удалось исполнить. Возможно, я не поднесла ей блюдца со сливками. Тот факт, что я спустилась с верхнего этажа, а не пришла из кухни, мадам в качестве оправдания не принимала. Дедушка и дядя Раф еще не встали, и как бы я их ни любила, мне нравилось, когда утром в доме было тихо. Поскольку обычно они вставали не раньше девяти, у меня вошло в привычку спускаться на кухню и варить себе кофе. Затем я с чашкой кофе и круассаном перебиралась в маленькую оранжерею и таким образом начинала свой день. Так я поступила и сегодня утром, принеся туда свой завтрак вместе с блюдцем для кошечки. Маленькая дедушкина оранжерея с куполом была построена на плоской крыше портика. Чудо, что она такая хрупкая, уцелела во время оккупации. Но в отличие от Лондона, Париж не подвергался бомбардировкам, и почти все здания и мосты остались невредимы, если не считать пробоин от пулеметных снарядов и немногочисленных следов от взрывов коктейля Молотова во время борьбы за освобождение. Однако немцы оставили свой след в другом отношении. Помимо того, что между парижанами, помогавшими оккупантам или сотрудничавшими с ними, иногда с целью просто остаться в живых, и теми, кто сопротивлялся немцам, были разногласия. Город и страну в целом постигли и другие беды. Было украдено бесчисленное количество произведений искусства и драгоценностей, многие из которых до сих пор не найдены, а также редкие дорогие вина и коньяки. Дядюшка Раф... «Семья которого состояла из знаменитых виноделов Утрие, рассказал мне о немецких вайнфюрерах, которые командовали солдатами, врывавшимися в частные погреба, рестораны и кладовые, чтобы украсть самое ценное, что было у Франции — ее вина. Самое печальное, что Гитлер ненавидел вино и не признавал его. Он просто не хотел, чтобы оно было у французов, и хранил украденное в тайнике». Поэтому моя благодарность за то, что теплица деда уцелела в те четыре страшных года, усилилась, когда я открыла плотно прилегающую деревянную дверь, ведущую из гостиной в помещение со стеклянными стенами. Несмотря на суровую декабрьскую зиму, оранжерею заполнял солнечный свет, а со стен стекал конденсат. Камин и радиатор, которые согревали гостиную, примыкали к той же стене, что и оранжерея, добавляя в залитое солнцем пространство дополнительное тепло. В оранжерее стояли ряды кашпо, длинные, похожие на траншеи сосуды на ножках до пояса, для удобства ухода за растениями. В них росли такие травы, как эстрагон, кервель, розмарин, тимьян, базилик и, конечно же, кошачья мята. Дедушка приходил сюда каждое утро после кофе и возился со своими очаровательными детками, как он их называл. Он садился на табуретку с колесиками и, двигаясь вдоль всей линии саженцев, подрезая, поливая и опрыскивая душистые травы. Однажды я даже услышала, как он говорит с растениями. Эта сцена заставила меня улыбнуться, как он уговаривал их расти, несмотря на сопливую зиму. Однажды дядюшка Раф признался мне, что именно забота о растениях помогла дедушке выжить в условиях оккупации. Помимо заполненных травами кашпо, здесь имелись несколько кустиков клубники в высоких таракотовых горшках с небольшими отверстиями по бокам, похожими на кармашки, чтобы растения оставались вместе с побегами, из которых рождались детки. Рядом с небольшим кованым столиком с двумя стульями было несколько больших цитрусовых деревьев в горшках, один лимон и один апельсин размером со слива. Возле стола стояла большая ванна, наполненная бурлящей водой, и в ней несколько больших золотых рыбок, которые, как я узнала, назывались «карпы кои». Вода помогала поддерживать в теплице необходимую влажность воздуха, а ее тихое журчание меня успокаивало. Заметив, что мадам Экс последовала за мной в оранжерею, я налила сливки в ее блюдце и поставила его на пол. Ей разрешалось греться в оранжерее или валяться среди кошачьей мяты подразумевалось, что карпа в кое она при этом беспокоить не будет. Мадам не удосужилась меня поблагодарить или хотя бы отметить мои старания. Она неторопливо прогуливалась и нюхала кусты клубники. Ее усыпанный драгоценностями воротник сверкал на солнце. Затем ее бархатисто черное тело покружило вокруг горшка с лимонным деревом, после чего, не торопясь и притворяясь незаинтересованной, она соизволила приблизиться к своему угощению. Я наслаждалась круассаном и кофе, когда с досадой вспомнила, что так и не занесла сумочку Тереза Ланьон в кабинет инспектора Мервеля. Я заработалась в гардеробе и напрочь об этом забыла. А к тому времени, когда спектакль закончился и мы с Марком собрались уходить, было уже слишком поздно. Я была рассеянной и нервничала из-за предстоящей поездки в машине с Марком. Но путешествие получилось коротким и прошло без происшествий. Он, как и обещал, положил мой велосипед на заднее сиденье и спокойно довез меня до университетской улицы. Движений на улице почти не было: ни машин, ни пешеходов. Поэтому мы добрались быстро и успели поговорить лишь о том, как прошел вечер на сцене и за кулисами. Если не считать возможного перелома пальца ноги, когда Тед проехался одной из декораций по ноге реквизитора, вечер обошелся без травм. Произнес он А у тебя? Все забрали свои пальто и шляпы. Почти все. «Осталось несколько штук, которые никто не забрал». Я не понимала, как можно забыть пальто в холодную декабрьскую ночь, но, похоже, такое случалось. А может, их оставили в другой день, или они принадлежали сотрудникам театра. Марк спросил, не хочу ли я зайти в кафе или ресторан, чтобы перекусить или выпить бокал вина, но я отказалась, а он не настаивал. Это был долгий и ужасный день. Он подавил зевок тыльной стороной ладони. «Мне не стыдно признаться, что я готов лечь спать». «Так и есть. К тому же мы вчера все не выспались», — напомнила я. «Надеюсь, ты позволишь мне заехать за тобой завтра вечером и отвезти в театр. Дор уже будет там». Он остановился перед домом Джулии и посмотрел на меня. «Как здорово, что ты нам помогаешь». «Это было бы чудесно, спасибо», — ответила я и пожелала ему спокойной ночи прежде, чем он попытался меня поцеловать. Я еще не была к этому готова и поспешила через улицу к дедушкиному особняку. Сейчас, потягивая кофе, я слегка улыбнулась. Марк был вежлив и, похоже, обладал чувством юмора. Возможно, теперь я считала его более интересным, чем в начале, и, наверное, поцеловала бы его. Представься мне опять такая возможность. Мне было любопытно, почему он стал врачом, если его так интересует театр. Тратить столько времени на учебу, когда хочется заняться чем-то другим, казалось мне слишком большой жертвой и пустой траты времени, не говоря уже о деньгах. Зазвонил телефон и отвлек меня от размышлений. К счастью, в гостиной, как и на первом этаже, была трубка, так что я добралась до аппарата, пропустив всего три звонка. «Резиденция же, представилась я. «Мисс Найт, это вы?» «Да», — ответила я. Женский голос говорил по-английски и был мне знаком, но я не сразу его узнала. «Это Ребека Хейс». «Простите, что звоню так рано и по такому поводу, но, к сожалению, сегодня нам придется отменить урок французского для Бетти». «У меня неприятно», — засосала под ложечкой. «Мне жаль это слышать. Надеюсь, всё в порядке». «О, ну да, это так. Но, что ж, мне очень жаль говорить вам об этом. Но мистер Хейс решил, что Бетти больше не нужны уроки французского. Так что в ваших услугах мы больше не нуждаемся». Я чувствовала, какого труда миссис Хей стоило произнести эту фразу. Хорошо. Медленно произнесла я, пытаясь скрыть свое потрясение. Спасибо, что позвонили и предупредили. Мисс Найт. Поспешно пробормотала она, словно хотела удержать меня до того, как я положу трубку. Если вы придете сегодня утром, я буду счастливо заплатить вам за сегодняшний урок. Поскольку мы отменяем мероприятие в столь сжатые сроки, я думаю, так будет справедливо. Я поймала себя на том, что киваю знак согласия, хотя она не могла меня видеть. Я находилась под таким впечатлением, что не осознавала, что делаю, пока она снова не произнесла мое имя. «О да, спасибо вам, миссис Хейс, я к вам зайду». «Мне действительно очень жаль, мисс Найт», — повторила она. «Я ставлю конверту горничной на случай, если меня не окажется дома. Приходите в любое время до часа дня». Она попрощалась и отключилась. Я мягко опустила трубку на рычаг и слепо уставилась на нее. Было очевидно, что мистер Хейс нервничала из-за того, что я бываю у него дома и могу проболтаться о том, что видела его вчера вечером. Похоже, его действия подтверждали мои подозрения. У него роман на стороне. Жаль, что он вымещал это на Бетте, ведь у нее именно сейчас наметился прогресс во французском. А миссис Хейс явно хотела скрыть от мужа, что я приду за деньгами поскольку пригласила меня к себе до часа дня, то есть до того времени, когда он, возможно, придет домой обедать. Я была благодарна ей за то, что она хотела мне заплатить, не то чтобы я так уж отчаянно нуждалась в деньгах, но еще больше я злилась на мистера Хейса за то, что он был таким мелочным. Я продолжала злиться и все еще продолжала возмущаться, когда дверь из гостиной открылась. «Доброе утро, моя дорогая», — поприветствовал меня дядя Раф. Он был одет в стёганый халат цвета баклажана с широкими манжетами поверх черной фланелевой пижамы. На нем были тапочки на толстой подошве. Вязаной шапочки на нем не было, и его лысая голова блестела в теплых лучах солнца, а борода выглядела взъерошенной. Вероятно, он только что встал с постели и еще ее не расчесал и не натер воском. Мне это показалось очаровательным. Следом за ним вбежал Оскар Вальд сегодня на маленькой собачке с ушками бабочками был только большой красный галстук бабочка зато с блестками что придавало ему нарядный вид он сразу же подошел понюхать блюдца мадам но там было пусто мадам пристроила среди кустов лука и смотрела на своего заклятого врага холодными зелеными глазами убедившись что блюдца пусто мистер вальд поспешил ко мне Он начал легонько стучать передними лапками по моей одетой в челок ноге и смотрел на меня снизу вверх карими глазками. Я знала, что он надеялся заполучить кусочек круассана. Не в силах удержаться, отломила кусочек размером с ноготок и угостила его. Он взял его крошечными зубками, но проглотил, не проживав. «Кто-то нашел легкую добычу!» Со снисходительной улыбкой заметил дядя Раф. «Усаживай за стол рядом со мной». Он принес свой кофе, и я пожалела, что не догадалась принести кофейник, чтобы ему не пришлось спускаться на кухню самому. Он был крепче и проворнее дедушки, но мне все равно не хотелось бы, чтобы они пользовались лестницей без лишней необходимости. В большинстве случаев им незачем было покидать первый этаж. Гостиная, спальня, оранжерея и ванная комната располагались на этом уровне. В гостиной находились их домашние животные и бар. А или Блайт всегда приносили обед и послеобеденный чай. В хорошую погоду большие окна можно было открывать и впускать свежий воздух. И из них всегда открывался приятный вид на частный двор нашего дома внизу, а также на улицу. Именно падение в спальне почти два года назад в конечном счете привело к смерти моей бабушки. Я не понаслышке знала, как быстро может ухудшиться состояние пожилого человека после такого несчастного случая и не хотела, чтобы подобное случилось с кем-то из моих дедушек. «А теперь, дорогая, расскажи мне, что ты узнала о бедной мадмуазель Терезе, когда работала вчера вечером в театре?» — произнёс дядя Раф с блеском в глазах, подкручивая свои аккуратные усы и бородку. «А я расскажу, что удалось выведать мне». «Что ты имеешь в виду?» Мне было интересно, что он мог узнать, но также мне было любопытно, с чего он взял, что я что-то узнала о Терезе Ланьон. Разумеется, я узнала, но ему-то это откуда известно. Не ты одна суешь нос в расследовании убийства. Он подмигнул мне, поднял Оскара Вальда и усадил его к себе на колени. Песик пришел в восторг, оказавшись в такой непосредственной близости к круассану. Его маленькие глазки-бусинки всеми силами пытались определить, как лучше добраться до лакомых крошек. С чего ты взял, что я вмешиваюсь в расследование убийства? Невинно спросила я. Рафа было не провести. Он приподнял черную бровь и изящно глотнул кофе. «Ну ладно», — пробормотала я, не в силах скрыть ухмылку. «Вообще-то я не шнуряю вокруг и ничего не вынюхиваю, но...» Дверь в гостиную открылась, и на пороге появился дедушка. Он был одет так же, как и Раф. Поверх теплой пижамы был накинут тяжелый стёганный халат винно-красного цвета, отделанный черным атласом. На ногах были носки и тяжелые тапочки из шерсти. «Я вижу, ты начал веселье без меня!» — произнес он, бросив на Рафа понимающий взгляд. «Ты так приятно храпел!» — с улыбкой ответил мой почтенный дядюшка. «А еще громко. Я не хотел тебя беспокоить». Дедушка бросил на него мрачный взгляд, пробормотал что-то, что рассмешило Рафа, и направился к нам. «Я встала, чтобы уступить ему свой стол за маленьким столиком». Я испытала небольшое облегчение от того, что он почти не опирался на трость, хотя на ногах держался, по-прежнему не твердо. «Пытаешься подкупить мою внучку, да?» — усмехнулся дедушка. «О нет, дорогой, я думаю, ты делаешь это сам». Хитро посмотрел на него Раф. Я заметила, что он пристально наблюдает за дедушкой. Видимо, дедушка тоже это заметил, потому что остановился в нескольких шагах от стола и бросил на нас раздраженный взгляд. «Я не собираюсь по доброй воле падать на задницу», — прорычал он. «А даже если упаду, я не чёртова яйцов обержи». Мы с Рафом переглянулись, но промолчали. Вместо этого я подкатила к столу дедушкин рабочий стол для себя. «Итак, что я пропустил?» — осведомился дедушка и начал опускаться на освобожденный мной стол Но на полпути он остановился, пробурчал что-то себе под нос и, покопавшись в кармане халата, достал кофейную чашку и с грохотом поставил ее на стол. «Ну, вам не надоело на меня пялиться?» Он неуверенно сел на стул, опершись тростью о край стола. «Даже пришлось взять собственную чашку». У меня защемило сердце при мысли о том, как дедушка спускался на кухню и поднимался обратно по всем этим ступенькам. «Почему я не подумала поухаживать сразу за всеми?» «Я этого не сделала, потому что они редко вставали так рано, а к тому времени, когда вставали, Бет и Блайт были уже на месте и готовили завтрак. Теперь я решила, что с завтрашнего дня все изменится». «Чёрт побери, не смотри так испуганно, Табита!» Обратился он ко мне, доставая из другого кармана сигареты. «Я взял чашку из-под вчерашнего кофе в гостиной, а не на кухне». А теперь расскажи, что известно об этой мадмуазель Терезе и о том, кто мог ее убить». «Хорошо. Я внезапно ощутила желание поделиться тем, что мне удалось выяснить. Я знала, что сегодня мне придется передать сумочку Терезе инспектору Мервелю. И как только я это сделаю, у меня больше не будет к ней доступа. И это правильно. Я преподавательница французского. И, возможно, будущий повар. Пока только в мечтах. А не детектив. «Поскольку жертва, зарезана ножом Джулии, есть только четыре человека, которые могли его взять и использовать для убийства». «Подождите, пожалуйста», — перебил меня дедушка. «Откуда ты знаешь, что это был нож мадам Чайлд, а не чей-либо еще? «Потому что это нож из углеродистой стали, очень качественный кухонный нож, и потому что он пропал с ее кухни», — объяснила я. Дедушка кивнул в знак согласия, и я продолжила. Подозреваемых четверо. Это Марк Джастис, врач из Салема, штат Массачусетс. И у него безответная страсть к театру. Он работает за кулисами и оказывает посильную медицинскую помощь. Еще есть Нил Ригалада. Раньше он был Кингсли, родом из Нью-Йорка. Он играет главную роль в пьесе в театре Монсо. Он смуглый, красивый и хорошо сложен. Отличный исполнитель главной роли. Следующий Тет И его фамилии я не знаю. Насколько я понимаю, он из Детройта, но у меня не было возможности с ним пообщаться. Он отвечает за освещение и звук в спектакле, так что вчера он был на сцене и чинил освещение. Тед из них самый низкорослый, но он передвигает и поднимает тяжелые колонки и светильники. Так что я думаю, у него достаточно сил, чтобы заколоть человека. И последний — Джонни Кантрелл. Он больше других расстроился из-за смерти Тереза, хотя расстроились все и он особенно переживает из-за того, что должен был подвести ее вчера вечером домой. Но она уехала раньше. Он сказал, что к ней приставал кто-то из мужчин, но имени не назвал, а лишь использовал местоимение он. Джонни, похоже, думает, что Тереза убил тот, чьи ухаживание она отвергла. «Мои дедушки серьезным видом слушали, пока я рассказывала им, что обнаружила в сумочке Терезы». О том, что я наведалась в ее квартиру, я решила им не говорить. Мало того, что это было незаконно, так они еще будут беспокоиться о моей безопасности. Самое странное, продолжила я, что никто в театре, где она работала, не знал ее верного адреса. Даже Джонни, который должен был подвести ее домой вчера вечером, думал, что она до сих пор живет на Монпарнасе. Загадка, да и только. Глаза дяди Рафа восторженно заблестели. Она явно была леди секретами. Секретами, которые, вероятно, и послужили причиной ее жестокой смерти. Блеск в глазах сменился печалью. «Полагаю, ты можешь рассказать нам и о ее квартире, а, девочка моя?» — спросил дедушка. «Что ты там нашла?» Я удивленно посмотрела на него, а они обменялись нисходительными взглядами. «Естественно, ты должна была там порыться», — заметил Раф. «Как я уже отмечал, ты — внучка Мориса. «Надеюсь, ты была осторожна». Дедушка закурил сигарету. «В конце концов, ты — моя внучка и внучка твоей бабушки». Они оба расхохотались, и хотя раскатистый смех дедушки закончился хрипом, я тоже усмехнулась и принялась рассказывать о своем приключении на улице Деламир. «И ты не поняла, кто вошел? Дедушка перегнулся через стол, словно побуждая меня вспомнить больше. «Кто прокрался в квартиру?» «Не знаю, хотя я почти уверена, что это был мужчина, потому что женские туфли издают другой звук». «Но, разумеется, из-за каблуков», — кивнул Раф. «Отличное наблюдение, моя малышка». «И ты утверждаешь, что этот человек забрал с собой пистолет?» — продолжал расспрашивать дедушка. «Тогда мы знаем, что будет дальше, не так ли?» Дядюшка Раф согласно цокнул и кивнул. «Нет, мы не знаем, что будет дальше», — с легким раздражением возразила я. «А что?» «Кто-то получит пулю в голову», — произнёс дедушка так, будто это самая естественная вещь на свете. К его чести он при этом не улыбался. «Или в сердце», — так же хладнокровно добавил дядя Раф. «С чего вы взяли?» Мое сердце внезапно забилось сильнее, когда я поняла, что могла стать тем, кто получил бы пулю в голову, если бы злоумышленник обнаружил меня за шторами. «Это логично», — пожал плечами дядя. «Зачем еще красть оружие, как не для того, чтобы его использовать? Особенно такое, которое нельзя отследить». «Может быть, он взял его для защиты?» — предположила я. «Возможно», — кивнул он. «Но чего я не понимаю? Зачем кто-то убил Терезу, вломился в ее квартиру и... вообще это все. И почему у Терезы в кармане были мое имя и адрес?» Этот факт по-прежнему не давал мне покоя, хотя я уже стала считать его совпадением. «Да, моя дорогая, важно именно зачем». Внимание Рафа переключилось на меня. «Зачем ее убили? Это вопрос мотива». «Тот милый инспектор, похоже, не жалует мотивы, раз подозревает тебя и мадам Чайлд». Он усмехнулся. «Это все проклятые шпионы!» — прорычал дедушка. «Помяни мое слово. Они шныряют по всему городу». «Шпионы?» — усмехнулась я. «Но война закончилась, немцев больше нет. Кому за кем шпионить?» «Не немцы», — более серьезным тоном промолвил Раф. «Русские». «Теперь нам всем стоит опасаться русских». Я замолчала. Он был прав. Я слышала, как Пол Чайлд упомянул, хоть и вскользь, как наше правительство очень обеспокоено, как бы русские не получили ядерную бомбу. Я слышала, как один политик в своей речи произнес, что у нас с Россией холодная война. Пол должно быть много чего слышал в посольстве, хотя он и не работал в сфере шпионажа. По крайней мере, насколько мне было известно, По спине пробежала легкая дрожь. Ведь не могло быть и речи о том, чтобы Пол оказался шпионом, не так ли? О его работе я знала лишь то, что он здесь, в Париже, помогает знакомить французов с американской культурой в рамках финансирования плана Маршалла. В рамках плана Маршалла правительство США выделило миллионы долларов, чтобы помочь Европе восстановиться после войны. И частью замысла было сближение западных европейцев, в частности французов, со своими американскими союзниками путем ознакомления их с нашей культурой. Это была попытка улучшить дипломатические отношения между нашими странами. Пол занимался такими приятными проектами, как организация выставок американского искусства, ярмарок и концертов с участием наших музыкантов. По правде говоря, мне казалось странным тратить на это деньги, но правительство США делало много того, чего я не понимала и с чем не могла согласиться. Наверное, цель заключалась в том, чтобы помочь европейским странам, во многих из которых, включая Францию, были сильные коммунистические движения, увидеть, что капитализм является лучшим вариантом, чем коммунистическое общество, которое пропагандировала Россия. Некоторым парижанам не нравилась концепция и реализация плана Маршала. Коммунистическая партия Франции утверждала, что интеграция американской поп-культуры и продуктов питания — даже таких обыденных, как «Кока-Кола», свидетельствуют о попытках Соединенных Штатов колонизировать Францию и остальную Европу. В стране развернулось активное движение против строительства заводов по розливу «Кока-Колы», а для обозначения предполагаемой стратегии компании и ее попытки обогнать французские напитки на рынке был придуман термин «Кока-колонизация». Даже виноделы видели в газировке прямого конкурента своим винам и коньякам. «Есть ли в Париже русские шпионы или нет?» — сказала я. «Я не понимаю, как они связаны с убийством Терезы. Единственные люди, которые могли ее убить, — это американцы. Ни одного русского среди них нет». «Насколько тебе известно?» — заметил дедушка. «Эти русские — хитрые лисы». Его глаза горели, и я подавила смешок, наблюдая за его бурными эмоциями. «Кроме того», — добавила я. Даже если в Америке и России существуют шпионские сети, то мы-то в Париже. По моему мнению, если бы были шпионы, то они бы сосредоточились в местах, где могли бы собирать информацию. Например, рядом с государственными служащими в Вашингтоне или Москве. Или в посольствах по всей Европе. Дядя Раф и дедушка кивнули. «Вот видишь, шпионы всюду», — проговорил Раф. «Американцы шпионят за русскими. Русские шпионят за американцами». Американцы шпионят за американцами для России. Русские шпионят за русскими для американцев. «Русские шпионят за американцами, которые шпионят за французами», — подхватил дедушка. «Или французы шпионят за русскими для американцев. Это настоящая клоака. Все шпионят за всеми». Я покачала головой, забавляясь их пылкостью, в то же время шокированная, что шпионаж опутал весь мир. Как в таких условиях кому-то доверять? «Тем не менее, я не понимаю, как это связано с убийством Терезы. Это театральная трупа. Скорее всего, это связано с историей любви. Джонни казался влюбленным в Терезу. Или, по крайней мере, она была ему очень дорога». «Этот мотив кажется самым логичным». Раф, понимающий, кивнул. «Любовь толкает на многое и порой неожиданное. Иногда это хорошие и благородные поступки, а иногда — ужасные и отвратительные». «Так и есть!» — пробормотал дедушка. Наступила тишина, и мне казалось, что-то осталось недосказанным. А потом мой почетный дядюшка хитро улыбнулся. «А теперь, моя дорогая, соизволь нам рассказать, что ты узнала об этой истории!» Я прищурилась. «Как вам удалось шпионить за мной? Вы ведь не выходили прошлым вечером, не так ли?» Мои дедушки громко расхохотались. «Думаешь, мы рискнули бы пропустить ужин мадам Чайлд, когда его доставили прямо в наш дом с пылу с жару?» — воскликнул дедушка и махнул рукой, разгоняя дым от сигареты. «Естественно, мы не выходили. Мы открыли очень старую превосходную бутылку Бордо, которую нам удалось уберечь от жадных лап немецких ублюдков, и великолепно поужинали. От этого мне стало лучше» хотя тот факт, что я пропустила восхитительную жареную свинину, по-прежнему меня мучил. Вернувшись домой вечером, я съела кусок сыра и холодную колбасу, которая осталась от обеда. Тем не менее, их ликование по поводу ужина Джулии меня ничуть не оскорбило. И тут мне пришло в голову, что если сегодня вечером я буду работать в театре в гардеробе, то опять не смогу поджарить для них мадам Поле. Проклятие. «Но поверь, мы скучали по тебе за ужином, моя дорогая», — поспешно добавил Раф. Я бросила на него испепеляющий взгляд. «Очень в этом сомневаюсь. Без меня вам досталось больше, Жан-Дом Брайса». Это вызвало новый приступ хохота, на этот раз в с энергичными возражениями. Я поддержала их веселье, когда вдруг зазвонил телефон. Все еще улыбаясь моим соседям по дому, я сняла трубку. «Табита?» В трубке прогрохотал бодрый голос Джулии. «Ты проснулась? Я должна знать все. Дор пришла вчера поздно вечером и сказала, что ты проводила какое-то расследование. Но она сразу завалилась спать, ничего мне не объяснив». «У меня и, по-видимому, у дедушки и дяди Рафа есть кое-какая информация», — призналась я. «Я сейчас приду». Не успела я ответить, как она повесила трубку. Я заглянула в гостиную, чтобы предупредить дедушек а приходит Джулии. «Так что сможете ей во всех красках описать, как вы вчера великолепно поужинали!» Я изобразила досаду. «Я спущусь и сварю еще кофе, и принесу еще чашек!» Я бросила на дедушку многозначительный взгляд. Я говорила горничным, чтобы они каждый день перед уходом оставляли в гостиной лишний набор чашек и столовых приборов. Вместе с круассанами и тостами. «Хорошая девочка!» — похвалил меня дедушка. «А я пока оденусь, чтобы не соблазнять мадам Чайлд». Он улыбнулся, и его красивое лицо стало почти юношеским. Раф поднялся, но не стал помогать дедушке, хотя, как я подозревала, ему этого хотелось. Убедившись, что им обоим понадобится не менее 15 минут, чтобы одеться, я направилась на первый этаж приготовить кофе. Я как раз ставила чайник, когда услышала стук дверного молотка, извещавшего о прибытии Джулии. Едва я открыла дверь, как она ворвалась внутрь, требуя информации, на ходу избавляясь от шарфа и пальто. «Я варю кофе», — объяснила я и жестом пригласила ее следовать за мной на кухню. «О боги, будь у меня такая огромная кухня, сколько всего я могла бы в ней натворить!» — воскликнула Джулия, обводя взглядом пространство. Кухня была в два раза больше, чем лама Эйсеншбелт, с гораздо более высокими потолками, и водопровод здесь работал не только зимой, но и летом. «Был даже кран для горячей воды, которая была действительно горячей, на что я ей указала». «Холодильник?» — воскликнула она, открыла дверцу одной из последних прихоти дедушки и стала рыться внутри. Я не сомневалась, что дедушка купил этот прибор в надежде иметь больше места для остатков вкусной еды с кухни Джулии. Или еще откуда-то, поскольку на его собственной кухне было шаром по коте. «Сделаем омлет». Вдруг решила Джулия, доставая из холодильника кусок сыра и миску с яйцами. «А ты пока расскажи мне все о квартире Терезы». «А вообще-то нет. Ты приготовишь омлет для твоих дедушек, а я буду слушать твой рассказ и одним глазом следить за твоими действиями». Я уже упоминала, что Джулия умела быть властной и импульсивной. Единственная причина, по которой я не стала спорить, заключалась в том, что я знала, дедушка и дядя Раф будут в восторге от тостов и омлета с ароматом эстрагона. А пока они одевались, у меня было время готовить. А, возможно, к этому примешивалась немного уязвленной гордости. Я хотела готовить так, чтобы у моих дедушек блестели глаза и текли слюнки. Я хотела, чтобы они были в восторге от моих блюд. Они размазывали их по тарелке, прежде чем тайком передать Оскару Уальдо или Мадам Икс. Дело не в том, что я ревновала их к блюдам Джулии. Я лишь хотела внести свой вклад в домашнее хозяйство, где я проживала бесплатно, а также продемонстрировать свою любовь. Экономия во время оккупации, не говоря уже о строгом нормировании продуктов, которое должно было вскоре завершиться, были еще слишком свежи в памяти каждого, и мне захотелось побаловать любимых людей. «Я приступила к приготовлению омлета». «Да», — командовала Джулия, нарезая строгон, когда я встала у плиты. «Тебе нужна целая столовая ложка сливочного масла, прямо на сковородку». Я была благодарна, что она не предлагала мне отмерить продукты в граммах. Это было бы слишком сложно. У меня была маленькая сковорода для омлета, и Джулия ворчала. «Лучше всего медная, но в крайнем случае чугунная тоже подойдет. Покрути ее, чтобы масло покрыло дно и стенки. Тогда яйца будут скользить по сковороде. Я зачерпнула столовую ложку масла, выложила ее на сковороду и поставила на пламя газовой горелки. Не больше трех яиц, подсказала Джулия. Теперь добавь соль, перец, этот эстрагон, и взбивай все, пока они не смешаются 20-30 раз. Только не переусердствуй, иначе ты все испортишь. Я на трусыр, но в следующий раз приготовь его заранее. Как только ты выльешь яйца в сковородку, у тебя ни на что времени не останется». Она была права. Как только масло растопилось и начало пениться, Джулия следила за мной орлиным взором. Я вылила на сковороду взбитые яйца с травами. От аромата эстрагона во мне проснулся голод, и я решила приготовить три омлета вместо двух. Все, а теперь оставь в покое сковородку и посчитай до двадцати или типа того. А потом начинай её двигать», — инструктировала меня Джулия. Нервничая, я наблюдала, как ярко-жёлтые яйца начинают поджариваться, превращаясь в густую массу. «Сейчас», — воскликнула Джулия с таким чувством, словно от этого зависела моя жизнь. «Двигай сковороду». Поначалу мои движения были неловкими, но через некоторое время с помощью Джулии я освоилась. Насколько я поняла, идея заключалась в том, чтобы дернуть сковородок себе под небольшим углом, чтобы яйца как бы скользили и перекатывались. Это постоянное движение не позволяло им слипнуться или пережариться. Теперь сыр. Джулия посыпала немного твердого белого сыра на яйца, которые все еще были мягкими и рыхлыми, но на глазах загустевали. Продолжай дергать сковородку, видишь, как омлет переворачивается и скручивается. В Америке мы всегда пережариваем яйца, а французы готовят правильно. Яйца остаются мягкими, даже слегка влажными. Ну вот, готово. А теперь дерни в последний раз, чтобы омлет немного свернулся, а потом вывали его на тарелку. К счастью, она поставила тарелку передо мной, иначе я потратила бы несколько драгоценных секунд на ее поиски. Я смотрела на омлет, аккуратно перекатывающийся на тарелку. Он выглядел восхитительно. И его приготовила я. Тебе следует преподавать кулинарию, Джулия, выразила свое восхищение я, с любовью глядя на свой яичный шедевр. Сначала я должна окончить ле Кордон для, сказала она, уже нарезая страгон. Мне еще столькому предстоит научиться. Не могу дождаться января, когда возобновятся занятия. Ты будешь приходить на дневные показы. Это все равно, что сидеть в операционной и наблюдать за операцией. Под её пристальным взглядом я приготовила еще два млета. И когда взбивала яйца для третьего, почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы рассказать о том, что я обнаружила в квартире Терезы, а также о злоумышленнике. «Так у того, кто прорвался внутрь, есть пистолет? А ты не видела, кто это был? Ты ничего не заметила?» Засыпала она меня вопросами, пока мы расставляли на подносы три тарелки, покрытые серебряными куполами а также тосты, варенье и кофейный сервис. Я не видела ничего. Я пожала плечами и взяла один из подносов. Зато почувствовала стойкий запах, но я не смогу его определить. Это был не одеколон и не духи, но что именно, я пока не понимаю. Мы как раз выходили из кухни, когда послышался стук в заднюю дверь. То ли Бет, то ли Блайт. Мне еще предстояло научиться их различать. Вошла в дверь. Следом за ней ее сестра. Я остановилась и извинилась за беспорядок на кухне, но горничные лишь улыбнулись и отмахнулись, покачав головой. Возможно, они были даже рады, что я приготовила на кухне что-то съедобное. «Бог мой!» — воскликнул дедушка, когда мы с Джулией церемонно сняли крышки с двух тарелок. «В жизни не видел более красивого омлета! Спасибо, спасибо, мадам Чайлд!» «Нет-нет-нет, это всё табито!» — возразила своим мелодичным голосом Джулия. «И ещё ваш свежий строгон, месье сен «Моих восхитительных деток вы можете отведать в любой момент, мадам Чайлд», — галантно предложил дедушка. «Табита, это великолепно». «Да, моя дорогая, вкус просто восхитительный», — подхватил дядя Раф и ласково похлопал меня по руке, когда дедушка еще раз меня поблагодарил. Я была рада, что мужчины не выразили шока или удивления по поводу того, что я приготовила съедобное блюдо. Это было прекрасным свидетельством их доверия мне, и я это оценила. Пока дедушки уплетали омлеты, я рассказала Джулии о своем разговоре с Джонни о Терезе. «Значит, никто не знал, что она переехала», — подытожила Джулия. Она потягивала кофе, в то время как остальные поглощали нежные сливочные омлеты-тосты. «Если только она не жила в двух местах одновременно», — возразила я. «Эта идея осенила меня только что». Если убитый в ее доме человек ее пугал, возможно, она не подавала виду, чтобы никто не знал, что она переехала. Вдруг она боялась, что станет следующей. К несчастью, она и впрямь стала следующей. Дядя Раф деликатно вытер бороду и усы, которые успел расчесать и натереть воском во время моего пребывания на кухне, и кивнул. «Это вполне возможно, дорогая. А теперь могу я, наконец, поделиться тем, что мне удалось узнать?» «Да!» — воскликнула я. «Разве ты не понял? Я подкупила тебя завтраком, чтобы вытянуть все подробности!» Он усмехнулся и поднял Оскара Вальда к себе на колени, усадив собаку подальше от маленького столика, вокруг которого мы собрались. «Ты можешь подкупить меня в любое время, Табита, и я выложу все подробности, которые знаю, и даже те, что выдумал». «Полагаю, ты позвонил кому-то из своих знакомых в дом номер 36?» Со смехом произнесла я. «Раз уж ты утверждаешь, что из дома не выходил». «Он также утверждает, что никого не знает». Дедушка хрипло рассмеялся, предложив крошечный кусочек омлета Оскару Вальду. «Но это...» «Совершеннейшая ложь!» «Ну-ну!» — улыбнулся Раф, и его темные глаза задорно блеснули. «Да, я случайно позвонил своему старому другу». «Ты не смеешь говорить коллеге, не так ли?» со смешком ставил дедушка. Раф искоса взглянул на него и усмехнулся. Определенно не коллеге, но точно другу. У инспектора Гийома Девре из Ла-Сюрете». Это старое название судебной полиции. Есть внучатый племянник, который работает сыщиком в доме номер 36. Наверное, это о нем слышала, моя дорогая. Это Этьен Мервель.